Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Евгений Гагарин. Возвращение Корнета. Эпиграф. «Но страшно мне. Изменишь облик ты». Александр Блок. Глава первая. Каждый раз при встрече Нового года кто-нибудь непременно говорил... Следующий раз будем праздновать на родине, в России, и велось так уже 20 лет. В первые годы после исхода из Крыма в эти слова искренне верили. Казалось не только вероятным, но даже самоочевидным, что следующий Новый год можно будет встречать уже дома. Но годы проходили, всё дальше это двигалось, бледнело старое, а вместе с тем и надежда на Россию. И в последнее время прежний тост произносился больше по привычке. хотя всё же что-то тревожно отзывалось при этом в сердце. Подберёскин вспомнил теперь все эти эмигрантские годы, проведённые в смутной надежде на Россию в одном и том же городе, среди одних и тех же лиц, целые 20 лет. Вспомнил с умилением и любовью, поражаясь, как мало ценил и понимал прежде всю особую красоту этого изгнаннического бытия, этих чаяний и ожиданий на чужбине, на реках вавилонских. Вспомнил он полуночный молебен под Новый год в русской эмигрантской церкви, крупную фигуру владыки на возвышении посредине храма, в светлом облачении, в ореоле седых волос под митрой, его непослушный, страстный и громкий голос, ломающийся где-то в сводах, воздетые руки и слова молитвы о богохранимой стране российской и людей, подходящих под благословение, все знакомые лица. в сущности был этот кусок России, настоящей России. А после малябна возвращались по тёмным, узким, кривым улочкам старого славянского города домой или к друзьям для встречи Нового года, громко разговаривая по-русски к удивлению отдельных встреченных туземцев. И если на улицах этого старинного города со множеством церквей и деревянных домов лежал снег, то память и чувство России усиливались до боли. И вот двадцатилетняя надежда становилась действительностью. Корнет Подберёскин возвращался в Россию. Правда, возвращался он не так, как представлял себе все эти годы. Не в рядах Белой армии, очищающей огнём и мечом родную землю от пополнившей её нечисти. Огня и меча было достаточно, впрочем, и теперь, но несло их не белое русское войско. Не под его победными знамёнами вступал он на русскую землю. в рядах чужой армии, воевавший с его родной, хотя и осквернённой страной, вызывало это в корнете странные и неясные чувства. Когда началась война, то сначала радостно примянуло сердце: вот оно наступило, то чего 20 лет ждали не переставая освобождение родной страны, пусть даже с чужой помощью. Место его, бывшего офицера белой армии, было во всяком случае там, впереди. Да чила однако сердце при этом и какое-то сомнение. После длительных усилий Подберёскина приняли переводчиком в штаб одной немецкой дивизии, стоявшей под Петербургом. Этот город он знал и любил по своим гимназическим годам. Связан он был с Блоховскими стихами, с белыми ночами, полными какой-то особенной мистики. И никакого иного имени Подберёскин за ним не признавал. Это был именно Петербург, не Петроград и уж во всяком случае не Ленинград. Незаметно как в угорь он проехал через Германию и очнулся лишь в Прибалтийском крае. Поездом ехали в Воинскем. Был он битком набит немецкими солдатами, и первое время подберёскин чувствовал себя неловко. Солдаты его тоже сторонились. Приглядываясь к ним, он с удивлением заметил, что в них было очень мало типично прусского. Всего того, что в его сознании непременно связывалось с немецким солдатом. Не замечал он небольшого геройства и бахвальства, не особенно и военные выправки, не туго затянутых мундиров. Большинство из солдат были очень молоды, с почти детскими лицами, без всякой мысли в глазах, и разговоры вели самые солдатские, о женщинах. Особенно неутомим был один рыжеватый толстенький солдатик, всё рассказывающий о том, как он веселился в Берлине во время отпуска, то и дело вставляя в свои слова: "Ditwor en primme Meidel sag ikh dir meinch". Он расстегнул воротник мундира, обнажив розовато-рыжее тело и желтовато-грязное белье. Все его существо являло смесь простодушия и вульгарности. Вероятно, он уже бывал в России, ибо часто вставлял в свою речь русские слова вроде «Ничего» и «Понимаю», возбуждая одобрительный смех товарищей. Особенного успеха достиг он, когда, окончив какой-то рассказ и вытерев потное лицо, повел носом и со словами «Понимаю». «Es ist hier zum Vodka trinken?» Вытянул из спинного мешка фляжку и стал пить, закинув голову. Рядом в купе пустили граммофон. Сдавленный типично немецкий тенор пел слащаво гнусаве что-то о «матрозан либе». Подберезкин вышел в тамбур. Поезд шел еще по балтийским землям. Станции были полны немецких мундиров. Слышалась одна немецкая речь и как-то не верилась, что в старые годы здесь была уже Россия. и потому чувство тревоги или, во всяком случае, какой-то неуверенности, охватившее его в вагоне, все росло. Казалось, что все это еще не то, еще Россия не пришла. Еще негде приложить свои силы, и он все ждал, когда же начнется настоящее. Удивляло его, что не было внутри большого напряжения, не рвалось сердце. А ведь казалось всегда прежде, что оно, вероятно, выскочит из груди, когда скажут, что можно возвратиться в Россию. Что-то было всё-таки не так. Это ему с самого начала стало ясно. Вспомнил он 1920 год, Крым, уход войск на кораблях, галипальское сидение, потом Прагу, шофёрство, нужду, день за днём, год за годом, и всё тот же огонь и веру на галипальских собраниях, и одну единственную любовь и тягу к России, как к матери, как к храму, как к святыне, осквернённой и ещё более дорогой. Протекала мимо какая-то жизнь, события без бытия, как сказал кто-то. И все было ни к чему, не трогало, важна была только Россия, а то все было чужое. Двадцать лет ждал он так возвращения в Россию, жил только этим, и вот теперь возвращался. Все же не было ни радости, захватывающей без остатка, ни даже нетерпения, а скорее тревога, неуверенность, неясная боязнь. После Риги стало холоднее, вагонные окна расцвелись снежными цветами. Бело окаймило дверные щели, и даже в проходы между вагонами набился снег. И тотчас же что-то отозвалось в сердце. Какой-то дальний день, какой-то поезд в России, хотя русские вагоны были совсем другие. Подышав в окно, Корнет протер в цветах дырку и стал смотреть. Уже клонило к вечеру, синел снег на полях, и вдали лес начинал сливаться с небом. Вся местность стала шире, не походила ни на одну страну в Европе. Nürn und Kurland ist der Himmel blau. Вспомнил он слова знакомой балтийки, тосковавшей в Германии о жизни в старое время в русской прибалтике. Да, здесь небо было уже иное, иная земля и даль уже лежала перед ним, но всё же ещё не настоящая, не полностью русская даль. Иногда возникали темнее длинные сухие шатры тирок, и тот же же впечатление России исчезало. Рядом с рельсами велась всё время самая дорога, ещё мало заезженная, но при виде жёлтых желобков от полозьев опять радовалась душа. Поезд бежал, торопясь, тороплюсь, тороплюсь, приговаривал невольно в такт подберёскин. Повизгивали как щенята колёса, перед глазами на стене качалась доска какой-то рекламы, И фигура улыбающейся девушки шагала прямо на него. Из вагона доносились беззвучные голоса, громко в унисон певшие какую-то песню. И так он стоял и ехал в Россию, пока не стало совсем темно.